1993. Салливан. Эпиграф. «Я могу поверить всему, если только это будет невероятно». Оскар Уайльд. Нулевая. На меня обрушился кипящий ливень. Дождь колотил с такой силой, что мне казалось, мне в череп вбивают гвозди. Жаркая тропическая влага обрушивалась на меня лавиной, не давая открыть глаза. Я не мог дышать, я задыхался, я кое-как держался на ногах, но словно бы против своей воли, словно находился под гипнозом. Мои колени подгибались, еще секунда и я упаду. Оглушительный вопль чуть не разорвал мне барабанные перепонки. Глаза открылись сами собой. Я был в душе. под мощной струей воды. Первое. Рядом со мной стояла обнаженная молодая женщина, вся в мыльной пении вопила, что было сил. На искаженном криком лице читалось испуганное изумление. Я похлопал ее по плечу, желая успокоить, но прежде чем успел что-то сказать, получил кулаком в нос. Я пошатнулся и, защищаясь, закрыл лицо руками. Попытался перевести дыхание и получил второй удар в грудь. Упал, задев за фаянсовый край душевой. Попробовал ухватиться за занавеску, но пол был скользким. Приподнимаясь, я больно стукнулся головой о раковину. Перепуганная женщина выскочила из душевой кабины, схватила полотенце и убежала из ванной. Сидя на полу, я слышал, как она названивала соседям, призывая их на помощь. Слова долетали до меня не слишком отчетливо, но я сумел разобрать, Насильник, у меня в ванной, вызвать полицию. Я все еще не мог разогнуться, сидел согнувшись в три погибели и пытался вытереть глаза. Из носа капала кровь, я едва дышал, словно только что пробежал марафон. Мозг приказывал мне встать, но ноги и руки не повиновались. Тем не менее, я понимал, что нахожусь в большой опасности. Урок в соборе святого Патрика не прошел для меня даром. Любой ценой я должен был избежать тюрьмы. Я собрал все свои силы и с трудом встал на ноги, обвел взглядом ванную комнату, подошел к небольшому окошку, поднял вверх раму и выглянул наружу. Окно выходило на полоску асфальта между двумя домами. Высунув голову, я разглядел уходящую вдаль под уклоном прямую улицу в четыре полосы, желтые такси, фасады домов из темного кирпича, цистерны на крышах. Сомнений быть не могло. Я опять оказался в Нью-Йорке. Но где именно? А главное, в каком году? Голоса в квартире звучали все громче, а я тем временем перекинул ногу за раму и перебрался на железную пожарную лестницу. Худо-бедно, ступенька за ступенькой, я спустился вниз и пошел, куда глаза глядят, принуждая свои бедные ватные ноги идти как можно быстрее. Взгляд привлекли таблички на перекрестке. Белая и зеленая. Вот теперь понятно. Я находился на пересечении 109-й улицы и Амстердам-авеню. Это северо-восток Манхэттена. Студенческий квартал Морнингсайт-Хайтс. И тут я услышал полицейскую сирену. Она орала все ближе. Запаниковав, я резко свернул влево и юркнул в перпендикулярную аллейку, засаженную кустами. Оказавшись между двумя домами, я прижался к стене, переводя дыхание и набирая сил, Вытер нос рукавом рубашки и увидел на рукаве кровь. Костюм был мокрым насквозь, я внимательно осмотрел себя и убедился, что на мне та самая одежда, которую привез мне Джеффри Векслер. Шикарные тэнк-кортье показывали начало десятого. Но день-то какой! Я постарался сосредоточиться. Мое последнее воспоминание — кабина лифта в моем доме, пакет из провизии на полу — Меня корчит и корёжит примерно так же, как корёжило в первый раз в погребе на маяке. Я чихнул. Воздух был теплым, небо голубым, солнце пригревало, а я стучал зубами от холода. Мне бы переодеться. Я поднял глаза. На окнах сушилась разная одежда. Конечно, не о такой я мечтал, но странно было бы сейчас капризничать. Я влез на мусорный контейнер и добрался по фасаду здания до окна с одеждой. Схватил, что попалось под руку, и надел хлопчатобумажные брюки, полосатую футболку Янки и джинсовую куртку. Нельзя сказать, что новый костюм сидел как влитой. Брюки широковаты, футболка узковата. Зато я в сухом. Я вытащил деньги из мокрого пиджака и выбросил его в мусорку. Теперь можно было снова выходить на улицу. Я выбрался из закоулка и смешался с толпой. Да чего же мне хотелось есть? Просто жуть, до да колик, до да головной боли. Так что прежде чем хорошенько обдумать ситуацию, мне нужно было перекусить. И тут же на другой стороне улицы я заметил закусочную. Но вошел я туда не сразу, а сначала опустил две монетки в газетный автомат, с душевным трепетом ожидая, что же там обнаружу. Первонаперво взглянул на дату, Сердце заколотилось. Был вторник, 14 сентября 1993 года. Вторая. Ваш заказ, сэр: яйца, тосты, кофе. Официантка поставила чашку и тарелку на пластиковый столик и наградила меня улыбкой, а потом опять удалилась за стойку. С аппетитом поглощая завтрак, я внимательно просматривал Нью-Йорк Таймс. Ицхак Рабин и Ясир Арафат подписали мирный договор. Президент Клинтон приветствует мужественный шаг. Статью сопровождала фотография. Скажем прямо, удивительная и неожиданная. Перед Белым домом Билл Клинтон с широкой улыбкой держал за правую руку премьер-министра Израиля, а за левую — председателя Организации Освобождения Палестины. Многозначительный жест, важное соглашение, дающее надежду на мирное сосуществование враждебно настроенных народов. Но я-то где? В реальности? Или в четвертом измерении? Я четко определил для себя ситуацию. На этот раз после моего последнего воспоминания прошло 14 месяцев. Снова скачок во времени резкий и необъяснимый. Долгий провал. Господи! «Да что это со мной творится?» Я почувствовал дрожь в руках и ногах. Мне стало жутко. Жутко, как малому ребенку, который не сомневается, что у него под кроватью затаилось чудовище. Я чувствовал, в моей жизни происходит нечто необычайное, крайне серьезное, для меня уже не существовало протоптанных троп. Я вздохнул поглубже, как часто советовал своим пациентам, и постарался успокоиться. Нужно сохранять лицо, не дать вышибить себя из седла. Но куда идти? Кому обращаться за помощью? Одно было совершенно ясно. Не к отцу, он опять наврет стрекорба. У меня забрежила мысль о совершенно другом человеке. Единственном из живых, кто, скорее всего, пережил примерно то же, что и я. О моем деде, Салеване Кастелло. Официантка обошла столики, интересуясь, не нужно ли еще кому-нибудь из нас кофе. Я воспользовался и попросил у нее план города, посулив щедрые чаевые. И взялся за чашку, собираясь выпить кофе, пока он не остыл окончательно, а в голове продолжали вертеться слова отца. «Твой дед не умер. Салливан в Нью-Йорке. Он в психиатрической лечебнице на Рузвельт-Айленд». На карте, которую мне принесла официантка, я внимательно рассмотрел узкую полоску берега в середине Ист-Ривер. айленд был, скорее всего, островком, расположенным между Манхэттеном и Куинсом. Островок примерно 3 километра в длину и метров 200 в ширину, где я никогда в жизни не бывал. Припомнил только, что когда-то читал детектив, где говорилось о тюрьме, находившейся на этом островке. Но ее, как видно, давно закрыли. А может быть и нет. Я был медиком, и в моем мозге отпечаталось, что на этом Рузвельте действуют два или три психиатрических центра, и среди них печально известная больница Блэквелл, которую все называют Пентагоном из-за формы здания с пятью фасадами. Должно быть, Саливан там и находится. Возможность повидаться с дедом придала мне мужество. Туда-то я и отправлюсь немедленнее секунды. Только кто меня туда пустит? «Ну, в общем-то, если я докажу, что я ему родной внук...» И тут я спохватился. «Бумажник!» Деньги из кармана я вытащил, а о бумажнике с документами и не подумал. Я быстренько расплатился за завтрак и понесся на всех парах обратно в закоулок. Мусорный контейнер, по счастью, стоял на месте, я нашел свои брюки, пиджак, влез в один карман, в другой, обшарил все до единого. Пусто. Черт побери. Если была хоть какая-то логика в безобразии, которая выпала на мою долю, бумажник должен был бы лежать в кармане пиджака. Украсть его не могли, воры ищут в карманах деньги, а не документы, а деньги никто не тронул. Я его потерял. Я двинулся к Амстердам-авеню, лихорадочно размышляя, где мог посеять бумажник. Скорее всего, он выпал у меня в ванной. Ноги сами принесли меня к дому, откуда я сбежал час назад. Вокруг было спокойно и пустынно, никаких следов полиции, никакого ажиотажа. Я обошел здание, твердо решив попытать счастье. До пожарной лестницы с земли не дотянуться, но я забрался на заборчик и все-таки влез на нее. Добрался до окошка третьего этажа. Осколки стекла успели убрать, вместо стекла приклеили скотчем картон. Мне не составило никакого труда справиться с картоном. Я запустил руку, открыл шпингалет и влез внутрь. Тихо. Похоже, никаких соседей. Хозяйка, как видно, быстренько подтерла лужи воды и пятна крови. Я на цыпочках обошел ванную. Никаких бумажников. В панике я присел на корточки, заглянул под колченогий комод, потом под деревянную этажерку с лекарствами, косметикой, феном, и косметичкой на полочках. И вот под ней в пыли я и обнаружил мой драгоценный потершийся кожаный бумажник. Он вылетел, наверное, когда я грохнулся возле раковины. Я протянул руку, вытащил его, удостоверился, что все мои документы на месте, и впервые за долгое время облегченно вздохнул. Разумнее всего было бы потихоньку убраться, но, опьяненный своей маленькой победой и доверившись царящей в квартире тишине, Я решился высунуть нос из ванной. Третье. В комнате никого. Беспорядок, но оформлено все вокруг со вкусом. В крошечной кухоньке на стойке бара начатая пачка мюсли и бутылочка питьевого йогурта хозяйка, как видно, опаздывала и забыла их убрать. Я склевал несколько зернышек, положил мюсли на полку, а йогурт сунул в холодильник. Что-то меня... Удерживала в этой квартире. Я пытался понять, почему вдруг я в ней очутился. Вернулся в гостиную. Две узенькие этажерки завалены книгами. Видеомагнитофон и рядом с ним стопка-кассет. Сайнфелд, Твин Пикс. Авторское кино Париж-Техас. Вима Вендерса. Секс-ложь видео Стивена Содерберга. Злые улицы Мартина Скорсеза. Необычный день это расколы лифтная шафот Луи Маля, а еще магазинчик ужасов и фильмы с Мэрил Стрип, выбор Софи, женщина-французского лейтенанта, из Африки, на стенах репродукции шедевров Энди Уорхола, Кита Харинга, Жана Мишеля Баския, на низеньком столике пачка сигарет с ментолом и зажигалка «I love New York». Я уселся на канапе за скрипевшим пружинами и закурил сигарету. сделал первую затяжку и вспомнил лицо молодой женщины, которая так отчаянно кричала под душем. Мне понятен был ее ужас. Она испугалась. По всей видимости, знакомы мы не были. Стало быть, я возник перед ней наподобие распоясавшегося доктора Кто. Я повернул голову, услышав мяуканье. Темно-рыжая полосатая кошка с круглыми глазами прыгнула на подлокотник кресла. Прищурившись, я прочитал на медальке ошейника «Ремингтон». «Как-то там мой кот, наверное, стал бродягой». «Привет, кис!» Как только я протянул коту руку, чтобы погладить, он спрыгнул и исчез. Я встал и отправился изучать вторую комнату. Спальня. В ней темный паркет и разношерстная мебель. Старинная железная кровать, современное черное лакированное бюро. Хрустальная люстра прошлого века рядом с постелью на тумбочке номера театральные афиши с современными мюзиклами на обложках маска и розы из призрака оперы глаза из кошек фотография труппы кардебалет и несколько романов с загнутыми страницами молитва обауане любимые последние дни Рафаэля на стене фотографии хозяйки квартиры в разных нарядах от вечернего платья до очень вызывающего белья Цветные фотографии черно-белые с самыми разными прическами. Распущенные волосы, шиньон с прядями, конский хвост, каре, грива вьющихся волос на полуобнаженном плече. Девушка явно не была профессиональной манекенщицей, но, как видно, сделала подборку фотографий и ходила с ней по агентствам. Над рабочим столом я заметил ксерокопию бланка с расписанием джулердской школы, самый престижный из театральных учебных заведений. На столе лежало заявление от Элизабет Эймс. Молодой женщине исполнилось 20, и она первый год изучала драматическое искусство. Я открывал ящики и беззастенчиво заглядывал во все бумаги и документы, которые попадались мне под руку. В черновики любовных писем, адресованных некоему Дэвиду, Фотографии, обнаженные Элизабет, сделанные на расстоянии вытянутой руки и, возможно, предназначенные тому же Дэвиду, но которые она все же не решилась ему послать. Сведения о работе официанткой в баре Франтик в Иссайде, прикрепленные булавкой к пробковой панели сведения о банковском счете самого огорчительного характера и множество напоминаний квартирной хозяйки о необходимости заплатить за жилье. Я на несколько минут задержался в спальне, рассматривая фотографии на стенах. Одна из них притягивала меня как магнит. Элизабет в снежный день сидела на спинке деревянной скамьи под фонарем в Сентрал-парке. Вязаной шапочке в великоватом для нее пальто и замшевых сапожках. Совсем не сексуальная фотка, но единственная, на которой она улыбалась. Покидая квартиру, я снял эту фотографию со стены, и сунул себе в карман. Четвертое. Через два часа. «Я оставлю вас с ним наедине», — сказал медбрат. «Понятно, что у него нет оснований для агрессии, но вы сами врач, лучше меня знаете, таким больным основания не нужны». Я находился на седьмом этаже больницы Блэквулл, знаменитого Пентагона, и стоял перед комнатой деда. Покинув квартиру Элизабет Эймс, я взял такси и доехал до перекрестка второй авеню и 60-й. Там по стоимости одной поездки в метро перебрался в кабинке подвесной дороги через Ист-Ривер и оказался на Трамвай плаза в центре Рузвельт-Айленд. А там уж пешком добрался до Пентагона, построенного на южной оконечности островка. Больница всегда пользовалась скверной репутацией. Построили ее в середине XIX века и помещали туда больных оспой, чтобы они находились подальше от города. Затем переоборудовали в приют со всеми негативными приметами подобных заведений, обилие коллег и больных, плохой уход и психиатрические опыты на грани дозволенных. В 60-е годы газетные статьи и книги зашумели о здешних злоупотреблениях, и под суд угодил не один представитель медперсонала. Потом обстановка в больнице улучшилась, но до сих пор она так и не избавилась от мрачного имиджа. С тех пор, как я занялся медициной, года не проходило, чтобы не появлялись разговоры о ее скором закрытии. Но от реальности никуда не деться. Пентагон как работал, так и работает. И в его стенах я надеялся обрести спасение. «Предупреждаю заранее», — добавил медбрат. «Кнопка вызова в комнате не работает». Я с трудом смотрел этому парню в лицо. Как у Двуликова, известного персонажа комиксов. Половина его лица сильно пострадала от ожогов. «Так что, если возникнет проблема, не стесняйтесь. Орейте во все горло», — продолжал он. «Но имейте в виду, лекарства у него сильные, так что можете и не достучаться до него, но другого средства справляться с такими кексами нет». «Вы забыли, что речь идет о моем дедушке?» «И что? Пошутить нельзя?» — пожал он плечами. Двуликий открыл ключом комнату, впустил меня и запер ее за собой. Комнатка была крохотной, обставленной по-спартански. Железная кровать, пластиковый колченогий стул и привинченный к полу стол. На постели полусидел, откинувшись на подушку, старик. Необыкновенный. с серебряной бородой и редкими седыми волосами до плеч. Он был неподвижен и, наверное, смотрел стеклянными глазами неведомые мне сны. Гэндальф под психотропными. «Добрый день, Саливан сказал я и немного робее, подошел к кровати. «Меня зовут Артур Кастелла. Мы никогда не виделись, но я сын вашего сына. И, стало быть, вы мне дедушка». Не так плохо для начала. Саливан лежал, не шевелясь, как каменный, и, похоже, даже не заметил моего присутствия. «До недавнего времени я ничего о вас не знал», объяснил я, усевшись на стул возле кровати. «Не знал, что вы живы, что находитесь в этой больнице. Если бы знал, то пришел бы навестить раньше». Я прикидывал, сколько ему может быть лет, исходя из того, что говорил мне отец, Если не ошибаюсь, то, должно быть, недавно исполнилось 70. Морщины и борода, закрывающие нижнюю часть лица, не мешали видеть, что черты у него правильные. Лоб высокий, нос крупный, но благородный, подбородок волевой. Мне не составило труда представить себе его образ 30-летней давности, каким я видел его на семейных фотографиях. Элегантный шеф фирмы в шитом по мерке костюме, крахмальной рубашке с запонками и в шляпе Федоре. Особенно мне запомнилась фотка, где он сидит, положив ноги на письменный стол с сигарой в кабинете своего агентства на Мэдисон-авеню. Другие времена — другой человек. Я придвинул стул вплотную к кровати и постарался поймать его взгляд. «Я приехал к вам сегодня и хочу попросить вас о помощи». Старик и бровью не повел. Мне достался по наследству ваш маяк, башня двадцати четырех ветров, и я нарочно не закончил фразы, надеясь на ответ, на реакцию, но ничего не дождался. Я вздохнул. Зря я, наверное, сюда притащился. Во-первых, потому что мы чужие друг другу люди. Во-вторых, потому что Салливан окостенел в своей немоте и трудно было себе представить, что он когда-нибудь ее нарушит. Я встал и подошел к зарешоченному окну. За окном ватные облака плыли в сторону Астории. На улице теплынь, в комнатенке ледяной холод. Я слышал бурчание воды в радиаторе, но тепла от него не чувствовал. Я снова сел и сделал последнюю попытку. Фрэнк рассказал мне, что спустя четыре года после вашего исчезновения вы виделись с ним и попросили замуровать металлическую дверь в погребе. Старик лежал все так же неподвижно, сложив на груди руки и напоминал мраморное надгробие. Я продолжал. Я спустился в погреб, сломал стенку из кирпича и... С кошачьей ловкостью Саливан протянув руку, схватил меня за горло. Схватил, как жалкого гусенка. Я потерял бдительность из-за его каменной неподвижности, и теперь он железной рукой жал мне на кадык. Задыхаясь, я смотрел на него, выпучив глаза. Упоминание о двери подействовало на старика, как электрошок. Он очнулся, и в его серых глазах загорелся опасный ледяной огонек. «Зачем ты это сделал, поганец?» — прошипел он мне на ухо. Я попытался освободиться, но он надавил сильнее, показав на чьей стороне преимущество. «Откуда такая силища?» Я чувствовал, как его пальцы сжимают мое дыхательное горло. «Да он сейчас задушит меня, этот чокнутый!» «Ты открыл металлическую дверь! Ты вошел в комнату?» Я кивнул. Ответ привел его в отчаяние. Он ослабил хватку и долго-долго кашлял. «Вы псих!» — Прохрипел я и встал. «Вполне возможно!» — кивнул он. «А ты по уши в дерьме, мой мальчик!» Мы довольно долго молчали. пристально, внимательно вглядывались друг в друга. Салливана было не узнать. Собранный, сосредоточенный, он словно бы очнулся от дурного сна, словно вернулся из дальнего путешествия. Живым острым взглядом он рассмотрел меня с головы до ног. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Артур. Артур Салливан Костелло». Услышав мое второе имя, он усмехнулся, и у него на щеках появились ямочки. «А почему ты стибрил мои часы, Артур Салливан Кастело? – спросил он, ткнув в тэнк-карте на моей руке. «Хотите, верну?» Он положил руку мне на плечо. «Нет, приятель. Поверь, они тебе нужнее, чем мне». Он поднялся, захрустев костями, словно ему было тесно в собственном теле. «Стало быть, ты открыл дверь и теперь хочешь знать, что с тобой произошло?» «Да, у меня к вам сплошные вопросы, и вам...» Он поднял руку, прерывая меня. «Какой у нас теперь год?» «Вы что, смеетесь надо мной?» «Смеюсь. Сегодня у нас 14 сентября 1993 года». Он замолчал, задумался, потом спросил. «И чем ты занимаешься, паренек?» «Врач, а что?» «Ничего. Работаешь в больнице?» Я кивнул. Похоже, в его мозгу началась сумасшедшая работа, и глаза загорелись как-то особенно, но о причине такого преображения мне было трудно догадаться. «Покурить найдется?» «Не думаю, что здесь разрешено курить», — сказал я и показал на детектор дыма. «Да в этой дыре ничего не работает. Ты что, не понял?» Я вздохнул, порылся в карманах и протянул деду зажигалку и пачку сигарет с ментолом, который стащил у Элизабет Эймс. «Это что за дерьмо такое?» — скривился он. «Ты меня за девчонку принимаешь? А Лаки Страйк у тебя что, нет?» Не дожидаясь ответа, он выругался и, в конце концов, глубоко затягиваясь, стал курить ментолову. «Когда ты открыл дверь?» — спросил он, став очень серьезным. «В июне девяносто первого». Значит, сейчас у тебя второе путешествие. Когда очнулся в этот раз? Сегодня утром в девять. А что вы имеете в виду, говоря о путешествии? Я отвечу на все твои вопросы, малыш, но не раньше, чем ты окажешь мне услугу. А именно, помоги мне смыться из этой крысиной норы, сегодня же. Я покачал головой. Вы шутите, Саливан? «Это и невозможно, и нежелательно», — заявил я безапелляционным докторским тоном, каким не раз прежде говорил с больными. «В вашем состоянии это неразумно, и...» Он издевательски расхохотался и ткнул меня пальцем в грудь. «При чем тут я, малыш? Ты сделаешь это для себя. И выслушай меня хорошенько. У нас мало времени». Он поклонился и шепотом стал давать инструкции. Как только я открывал рот, собираясь что-то сказать, он затыкал меня, повышая голос. Едва сальван успел договорить, как заверещал детектор дыма. Не прошло и двух секунд, и Двулейки влетел в палату. Увидев на столике сигареты и окурок, он рассердился. «Свидание окончено, сэр, немедленно уходите». Пятое. По подвесной дороге я вернулся на Манхэттен. Мозги у меня кипели, мысли путались, меня поразила скорость, с какой Саливан придумал план побега. Но я сомневался, что смогу его осуществить. Во всяком случае, в одиночку это было практически невозможно. Я хотел взять в банкомате деньги, но карточка на этот раз не сработала. Наверное, потому что я ею не пользовался на протяжении двух лет. Я подсчитал свои ресурсы. Мне густо, оставалось 75 долларов. Хватит на билет до Бостона, но вряд ли на что-то еще. Я взглянул на часы, приближалось обеденное время. Чуть ли не бегом я помчался на Пенсильванский вокзал и купил билет до Бостона. Взглянул на табло, экспресса экспрессы уходили каждые два часа, очередной в 13 часов 3 минуты. Я кинулся на платформу и успел вскочить в вагон. Всю дорогу я пытался найти выход. Меня неотступно мучил вопрос, как справиться с обрушившимся проклятием и вернуться к нормальной жизни. Понял, что никто, кроме Саливана, мне не поможет. Тогда встал второй вопрос, и очень существенный для моей совести. Имею ли я право помогать больному человеку бежать из психиатрической больницы? Я не знаю диагноза, не знаю его состояния, В том, что он способен на агрессию, я уже убедился. Агрессия может обрушиться на кого угодно. Жертвами окажутся ни в чем не повинные люди. Ответ на второй вопрос был однозначным. Нет. И третий вопрос. А есть ли у меня выбор? И на этот вопрос тоже был однозначный ответ. Шестая. Бостон-Саус-Стейшн. 16 часов 40 минут. Выскочив из вагона, я помчался, как подорванный в деловой квартал. Времени у меня было в обрез, ни один банк после пяти не работал. Отделение моего банка находилось на первом этаже современного здания, неподалеку от Фаннелл Холла. Подбежав, я уткнулся в стеклянную дверь, которую только что запер охранник. Я забарабанил по двери, охранник обернулся и мрачно взглянул на меня. Я пальцем постучал по циферблату своих часов и показал 16.59. Он отрицательно покачал головой и насмешливо мотнул подбородком в сторону настенных часов в холле. 17.01. Я тяжело вздохнул и еще разок яростно пнул дверь. Разозлившийся охранник собрался было покинуть свой пост, но проявил осторожность и вызвал ответственное лицо. Вот это удача. Передо мной появился Питер Ланг, банкир, который занимался счетами и сбережениями всей нашей семьи. Он узнал меня и сам открыл передо мной дверь. «Артур, давненько мы вас не видели. Путешествовал по Европе», — соврал я. «Понимаю, что явился поздновато, но мне необходима ваша помощь. Входите, прошу вас». Я поблагодарил не строя никаких иллюзий, медовым тоном и уступчивостью Ланга. Я был обязан отсуть, денежки лежали у банкира. Я проследовал за Лангом в его кабинет, объяснил, что у меня дезактивировалась карточка и попросил сообщить, как обстоят дела с моими финансами. Он сел за компьютер и стал нажимать на клавиши, выясняя обстановку. Во время моего двухлетнего отсутствия снятие денежных средств с моего счета не прекращалось. Квартплата, страховка и плата за учебу снимались каждый месяц с четкостью метронома. Поскольку больница перестала платить мне зарплату, банк делал выплаты с моего особого счета. Залез, так сказать, в мой чулок. Мама незадолго до смерти положила на мое имя небольшую сумму в 50 тысяч долларов. Теперь от нее осталось девять. «Я хотел бы их забрать», — сказал я. «Это возможно», — скривился Ланг. «Вы вернетесь завтра и получите деньги, но оставите на счету не меньше тысячи. Я настаивал, объяснял, что должен уехать из Бостона сегодня же вечером, что крайне нуждаюсь в этих деньгах, что они были оставлены мне мамой. Я не рассчитывал, что расстрою его, но он меня все-таки выслушал и постарался выполнить мою просьбу. Полчаса спустя он вручил мне восемь тысяч долларов наличными. Прощаясь, этот болван выразил мне свои соболезнования, словно мама умерла на прошлой неделе. Я скорчил скорбную мину. и ушел, не потребовав остатка, взял такси и поехал в Саус-Дорчестер.